к бледно-зеленому уху, глядящему на него выжидательно. — Барыня, Анна Петровна, свернулись. — Из Гешпании в Петербург. Так — Такс-такс, очень хорошо. Письмецо с посыльным прислались. — Остановились в гостинице. Только что ваше высокопревосходительство изволили выехать, -с, как посыльный с, с письмом-с. Ну, письмо я на стол, а посыльному в руку двугривенный. Так не прошло еще часу, вдруг слышу я это звоняться. Аполлон Аполлоныч, положивший руку на руку, сидел в совершенном безстрастии, без движения. Казалось, сидел он без мысли, равнодушно взгляд его падал на книжные корешки». С книжного корешка золотела внушительно надпись «Свод российских законов. Том 1». Примечание. Вся масса русского законодательства была собрана в трех полных законах Российской империи, из которых первая обнимает время с 1649 года по 12 декабря 1825 Второе время с 12 декабря 1825 по 29 февраля 1881, а третье начинается с 1 марта 1881. Для руководства гражданских правительственных мест издан свод законов в 15 томах, являющийся извлечением из полного собрания законов.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 Аполлон Аполлоныч перед перьями, перед ручками, перед пачечками бумаг, скрестив руки, сидел без движения, без дрожи. Отворяю я, Ваше высокопревосходительство, дверь. Неизвестная барыня, почтенная барыня. Я это им чего угодно, а барыня же на меня, Митрий Семенович. Я же к ручке, матушка, мол, Анна Петровна. Посмотрели они, да и в слезы». Говорят, вот хочу посмотреть, как вы тут без меня. Аполлон Аполлоныч ничего не ответил, но снова выдвинул ящик, вынул дюжины карандашиков, очень-очень дешевых, взял пару их в пальцы и захрустела в пальцах сенатора карандашная палочка. Аполлон Аполлоныч иногда выражал свою душевную муку этим способом. Ломал карандашные пачки,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 Никто-никто б не сказал, что огромная лобная выпуклость так недавно таила желание мести смести непокорные толпы, опоясавши землю, как цепью железным проспектом. А когда Семенович ушел, Аполлон Аполлоныч, бросив в корзинку обломки карандашей, откинулся головой прямо к спинке черного кресла. Старая личка помолодела, быстро он стал поправлять на шее свой галстук. Быстро как-то вскочил и забегал, циркулируя от угла до угла. Небольшого росточку и какой-то вертлявенький Аполлон Аполлонч все напомнил бы сына. Еще более он напомнил фотографический снимок с Николая Аполлонча 1904 года. В это время из дальнего помещения, из так себе комнат раздавался удар за ударом.